Страница 579, письмо 152 Николаю Гавриловичу Чернышевскому, 1862 год, февраля 6 Москва. «Милостивый государь Николай Гаврилович, вчера вышел первый номер моего журнала, примечание первое. Я вас очень прошу внимательно прочесть его и сказать о нем искренне и серьезно ваше мнение в «Современнике», примечание второе». Я имел несчастье писать повести, и публика, не читая, будет говорить. Да, детство очень мило, но журнал. А журнал и все дело составляют для меня все. Ответьте мне в тулу. Примечание третье. Лев Толстой. Примечание первое. В первом номере Ясной Поляны были опубликованы программные статьи Толстого к публике о народном образовании Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы. В приложении были даны две книжки для детей. Второе. Чернышевский на просьбу Толстого откликнулся рецензией «Современник номер 3» за 1862 год, в которой, положительно отозвавшись о практических методах обучения крестьянских детей, полемизировал с теоретическими взглядами издателя. Третье. Чернышевский ограничился журнальным выступлением. Конец примечаний.